«Глава вторая. Я всегда считал, что привязка необыкновенно сильно разочаровывает», — заметил Мактейн, снимая пюпитер с кресла. «Не желаете сохранить это?» Сюни моргнула и прижала навсегда связанные руки к груди. «Что сохранить?» — переспросила она. Мактейн махнул листом бумаги, который держал в руке. Некоторые испытывают к подобным предметам сентиментальные чувства. «Нет!» — огрызнулась Сиони. Мактейн проигнорировал ее грубости и приложил лист к стене. Пюпитер же занял свое место на столе, строго параллельно с топком бумаг. Магичка Эвиоски помялась и, наконец, поставила на пол саквояж, сделанный из твердого пластика руками, полиформовщика. Эта специальность возникла лишь тридцать лет назад, после того, как маги резины открыли пластмассу как таковую. Из саквояжа магичка Эвиоски извлекла накрахмаленный красный передник и невысокую черную шляпу-цилиндр в форму подмастерья. Несмотря на нующую тяжесть в желудке, обрывки души раздирающих мыслей, Громоздившихся где-то на дне черепа Сионе приняла наряд с подобающим реверансом. Передник подмастерья отличался от зеленого студенческого передника не только цветом, но и сборками на бедрах и тонкой алой каймой по краю нагрудного клапана. Но еще несколько больше закрывал бюст. Завязывался он сзади, на шее чуть выше талии, и был снабжен двумя полукруглыми кармашками на бедрах. Твердый блестящий цилиндр служил показателем определенного опыта. Студентам цилиндры не полагались. И пусть дорога, на которую вступила Сиони, будет узкой и малоинтересной, тем не менее передник и цилиндр служили весомым доказательством того, что она, Сионе, чего-то достигла в своей жизни. Она как-никак успешно прошла курс обучения в Таджи Справ всего за год, а кроме того считалась лучшей в классе, что было практически подвигом. «Благодарю вас!» — вымолвилась Сиони, приложив передний к груди. Магичка Ивиоски улыбнулась Сионе своей чудесной улыбкой. Сионе так любила магичку Ивиоски за эту улыбку. «Если бы только мне можно было учиться у неё, подумала она с тоской. «Будь у нее хоть крошечный шанс, она предпочла бы заклинать стекло, а не бумагу». Магичка и расправила плечи, вернув всё не в реальность. «Пожалуй, я смогу добраться до выхода», — произнесла она, «если только у вас не найдется второго бумажного слуги, который проводил бы меня до дверей». Мактейн хмыкнул и ответил, — Трисси я с удовольствием составлю вам компанию Сиони а вы я если не возражаете, то я побуду здесь ответила она. Сиони не сомневалась, что если она сейчас присоединится к наставникам, то конечно сбежит и никогда уже сюда не вернется. И как ей не было тошно, Сиюни знала, что прежде чем можно будет спокойно приближаться к входной двери, искать другие пути отступления, ей следует выждать некоторое время. Ничего, она скоро освоится со своим новым положением и обязанностями. Сиюни раз и навсегда связала себя клятвой. Если теперь она взбрыкнет и откажется от своей участи, то выкинет из жизни год, проведенный в Таджи справ, а это не даст ей ничего хорошего». «Да и вообще ничего!» кивнул и вручил слегка помятый листок, который давал ей, чтобы Сиуни почувствовала материал. Сиуни растерянно взяла его. Ей потребовалось пару секунд. мак и Эвиоски едва успели дойти до двери, чтобы осознать, с листком случилась странная метаморфоза. Сиуни повертела его в руках — На нем по-прежнему не имелось складок или надписи, однако он стал другим, и эту перемену было очень трудно выразить словами. Конечно, он воспринимался как бумага, обычный невесомый листок, вроде тех, на которые художники любят делать зарисовки, но Сиони сразу же насторожилась. Держа бумагу, Сионе ощущала постоянное покалывание в пальцах. «Могло ли это быть результатом привязки?» Наверное, метаморфоза произошла именно с ней, с Сионе. Не для того ли маг Тейн потребовал, чтобы она притронулась к листку до ритуала, чтобы сейчас она почувствовала разницу? Охваченная недоумением, Сиони кинула бумажку на кресло и, подбежав к двери, высунула голову наружу. Магичка и Виоски, и Тейн удалялись по коридору и негромко переговаривались — «Надо запастись терпением», — решила Сиуни. Когда маги скрылись на лестнице, Сиуни прокралась по коридору, выждала, чтобы они вышли в столовую и осторожно спустилась по лесенке, старательно переступив через скрипучую девятую ступеньку. Выбравшись в холл, Сиуни обнаружила, что магичка и Виоски, к счастью, переступила порог, а маг Тейн последовал за ней, оставив входную дверь распахнутой настежь. Маги не прервали свою доверительную беседу, и Сиони моментально заподозрила, что они обсуждали нечто важное, что, по их мнению, ей вообще нельзя слышать. Магичка Ивиоски никогда не полагалась на то, что Сиони в точности выполнит все ее рекомендации. Она на цыпочках пробралась по коридору, не сводя глаз с неподвижной кучей бумажных костей Джонто, которые громоздились на полу. Что ж, пока до Сионе не доносилось ни одного внятного звука из разговора наставников, но девушка не решалась подойти ближе хотя бы на дюйм. Вместо этого она повернула ручку двери кабинета Мага Тейна и вошла внутрь. Здесь беспорядок оказался более организованным, чем в других помещениях дома. Окно с полукруглым верхом, прорезанное в противоположной стене, и, выходившая на зачарованные ворота, пропускала в кабинет блеклый предвечерний свет. Раздвинутые желтые бумажные шторы позволяли увидеть, что стекла снаружи не мылись уже довольно давно. Внизу располагался металлический стеллаж с книгами, папками и толстенными тетрадями, наподобие той, что мак держал в руках, появившись перед гостями. По диагонали от стеллажа стояли три трехстворчатых шкафа. Каждый имел четыре полки, прогибавшиеся под тяжестью стопок бумаги, плотно прижатых друг к дружке. Неимоверное количество бумаг было уже сложено, вернее, хозяин начал самолично складывать их, чтобы сэкономить время. Вероятно, V-образные складки являлись краеугольным камнем в заклинаниях и позволяли магу Тейну мастерить всякие безделушки». Сиуни подумала, что ее ученичество в основном сведется к изготовлению никчемных первоначальных складок, которые МакТейн потом будет использовать на досуге, и тяжело вздохнула. Второе прямоугольное окно, затененное снаружи высокой ивой, было опутано бумажными цепями. Туго натянутая паутина изгибалась под острыми углами или же наоборот, безвольно свисала разорванными на концах петлями. Последние оказались соединены между собой настолько ненадежно, что стоило потянуть, и вся конструкция неминуемо рассыпалась бы. Некоторые петли были синими, другие розовыми, третьи разноцветными. Цвет, разумеется, не имел значения. Все не усвоило это из курса истории материалов, пройденного в Таджи Справ. На бледно-зеленом ковре валялись мелкие обрезки бумаги, Вероятно, Мактейн не занимался здесь уборкой или специально поработал над заклинанием, чтобы посильнее напугать Сионе. Девушка принялась озираться по сторонам в поисках чего-нибудь магического, но комната была так загромождена, что ей с трудом удавалось отличить пюпитр от письменного стола. Стены же, напротив, были практически пусты, если не считать одинокого диплома, Мага Тейна, забранного в рамку, до пары книжных шкафов, которые притулились по углам. Входная дверь захлопнулась, но Сиуни решила не спешить. Она нагнулась, подобрала с ковра клочок бумаги, расправила его пальцами. И снова почувствовала под кожей легкое покалывание. Сеония начала изучать бумажные обрезки. Каждый из них имел причудливую симметричную форму, хотя самый крупный не превышал размеров ее ногтя. Дверь в кабинет отворилась. «Любуетесь!» — светским тоном поинтересовался Мактейн. «По крайней мере, не злой», — подумала Сеония. «Вы делали снежинки», — произнесла она и добавила, посмотрев на клочок бумаги в форме продолговатого сердца. «Я угадала?» Мактейн кивнул с невозмутимым выражением лица. «Вы очень проницательны», — заявил он, и его зелёные глаза блеснули. Сиони выпрямилась и отряхнула коричневую юбку, не спадавшую до самых щиколоток. Если бы в его глазах не светилась обезоруживающая искренность, она бы предположила, что он смеётся над ней. «Совершенно непонятный человек». сегодня я полагаю, вы позволите мне называть вас по имени», — вымолвил Мактейн, прислонившись к дверному косяку и скрестив руки на груди. Он на миг замолчал и продолжил, не дожидаясь ответа. «Складывание вовсе не такое скучное дело, каким вы, несомненно, его считаете. Возможно, оно не столь занимательно, как плавление, не поражает новизной, как полиформовка, но это весьма творческий процесс». «Позвольте, я продемонстрирую вам все на практике». Сиони преодолела желание нахмуриться и постаралась не показать виду, что предложение мага Тейна нагнало на нее смертельную скуку. «Но ничего не поделаешь. Теперь ей предстоит стать ученицей мага Тейна на целых два года, если не дольше. Надо ему понравиться». В итоге Сиони изобразила вежливую улыбку и направилась к двери». Мактейн шагнул в коридор, но когда Сиуни последовала за ним, он бросил короткий взгляд на что-то, лежащее на столе. Сиуни застыла на месте. Почему она раньше не заметила этот конверт? Точно такой же, как и тот, что покоился в боковом кармашке ее чемодана. Сиуни сделала шаг назад. и потянулась к проволочной подставке, заполненной до отказа самыми разнообразными конвертами открытками. Выудив из середины вороха персиковый конверт, Сиони недоуменно замотала головой. На сей раз она испытывала такое потрясение, что даже не почувствовала покалывания в кончиках пальцев. Письмо было адресовано вовсе не магу Тейну, а в «Кабинет магов». а адрес оказался написан ее рукой. сиони отправила письмо туда, поскольку ее благодетельница не назвала своего имени, и она не знала, каким еще образом с ней связаться, вернее, с ним. сиони не требовалось вскрывать конверт, чтобы узнать текст. Она помнила свое послание наизусть. «Мой неведомый благодетель...» Не могу подобрать слов, дабы выразить вам свою искреннюю благодарность за предоставленную вами возможность учиться в тадже справ. Однако, к моему величайшему сожалению, я должна признаться, что не располагаю сведениями о том, кому именно адресовать мою глубочайшую благодарность». С детства я мечтала владеть тайнами магии, но буквально несколько дней назад решила, что финансовое положение моей семьи и, пожалуй, мое личное невезение делают мою мечту недостижимой. Но сейчас я с радостью сообщаю вам... что я официально зачислена в школу та же справа для одаренных в магическом отношении детей и твердо намерена дать вам возможность гордиться тем, что я успешно закончу обучение за один год. Моё послание бессильно передать все мое ликование и мою благодарность по отношению к вам, но умоляю вас нисходительно отнестись к моей попытке сделать это при помощи бумаги. Вы в корне изменили к лучшему и мою жизнь, и жизнь моей семьи. Ваша щедрость и доброта сделали меня счастливой. Теперь я способна достичь чего угодно, ибо ничто на свете не сможет преградить путь моим стремлениям. Именно вы в корне изменили мою судьбу. Я лишь молюсь о том, что когда-нибудь в будущем я узнаю ваше имя и хоть как-то смогу отблагодарить вас за все». Искренне ваша, самыми теплыми пожеланиями, Сионе Майя Твилл. Сионе остолбенела. «Вы мой благотворитель?» — пролепетала она, ощутив легкое головокружение. мак поджидавший ее за дверью, приподнял бровь. Сионе уставилась на конверт. «Это моя благодарность». «Письмо!» — выдавила она, чувствуя, как в груди часто колотится сердце, и сначала шея, потом лицо заливаются красной краской. «Моя стипендия! Ее дали вы?» Собеседник склонил голову к левому плечу. «Учиться в тот же справ жуткое дело, правда?» «Почему?» — спросила она, и, сделав паузу, сглотнула, чтобы голос не дрожал. «У Сиони вдруг заболело горло. Почему вы финансировали меня?» Она с детства понимала, что сможет поступить в подготовительную школу магов, а без этого ее никто не принял бы в подмастерье, только если добудет финансовую поддержку. Сиони прилежно училась в средней школе затем подала заявление в тот же справ. Сперва ее действительно порекомендовали на учебную стипендию Мюллера, Но потом девушки без каких-либо объяснений просто отказали. Убитая горем Сионе собрала вещи и приготовилась к отъезду в Уксбридж, где рассчитывала найти работу домашней прислуги и накопить денег на поступление в кулинарное училище. За четыре дня до намеченной даты отъезда руководство Таджи Справ сообщило ей о возможности получить анонимную стипендию в размере пятнадцати тысяч фунтов. Деньги позволяли Севне оплатить год обучения в тот же справ, включая расходы на книги и жилье. Случилось чудо. Ни один банк не согласился бы дать кому-то из обитателей трущоб у Айчи Спелсмил Сквотс такую огромную сумму. не знала это по собственному опыту. Прочитав телеграмму, Сио не расплакалась и на следующий день написала благодарственное письмо. А Мактейн, человек, которого она ни разу не видела вплоть до нынешнего утра и которого восприняла как сумасшедшего колдуна, оказался ее анонимным благодетелем. Он дал ей деньги, даже не рассчитывая когда-нибудь вернуть их. Мактейн проявил неслыханную щедрость и даже не потрудился представиться. «Да и сейчас Мактейн ничего не ответил Сионе». «Ну что, пойдемте?» — спросил он и махнул рукой, как будто отбросил ее вопрос в сторону. Сиони поняла. Этот жест закрывал тему. Если бы Мактейн хотел поговорить о стипендии, высказать свои соображения, ему достаточно было бы просто указать в письме свое имя». Ошарашенная Сеуни положила письмо на место. Потирая шею затылок, она поплелась следом за магом по коридору и далее через кухню и столовую. Ему-то, может, и все равно, но она должна кое-что выяснить. На лестнице Сеуни набралась храбрости. «Вы заказали мое распределение?» — спросила она. «Уверяю, то, что вас направили сюда — чистое совпадение». или «Неудачная шутка» мага Эвиоски. Если, конечно, это можно назвать шуткой, я всегда считал ее несколько суховатой. Совпадение. В конец ошалевшая Сионе потеряла дар речи и потащилась за магом Тейном в библиотеку. На полу лежала ее форма подмастерья, и Сиони надела передник, но к цилиндру не притронулась». Он ведь предназначался для официальных появлений на публике. Мактейн развернул кресло и усадил туда сиони Взяв со стола дюжину листов бумаги и нечто вроде разделочной доски, он по-свойски устроился прямо на зеленом коврике, при этом полы его несоразмерно большого пальто раскинулись вокруг, как женская юбка. — Я? Я могу уступить вам кресло? — предложила Сеоне. Она до сих пор испытывала разочарование из-за того, что ей пришлось стать складывательницей, а кроме того, ей было неловко сидеть перед магом Тейном. Он столько для нее сделал, а она не имеет никакого представления о причинах его поступка. Между прочим, Сеуни отправляла своему благодетелю письмо целых четыре раза. Оно трижды возвращалось к ней, пока не попало по нужному адресу. Впрочем, нигде, ни на уроках, ни в учебнике по этикету не говорилось о том, как нужно вести себя в столь щекотливой ситуации. «Пустяки!» — буркнул Мактейн, склоняясь над доской, не замечая того, что волосы упали ему на щеки, а длинные рукава закрыли кисти рук. «У меня есть свои привычки. Я никогда ничего не складываю на коленях». Спутанные мысли Сио не зацепились за последнюю фразу — — На чьих-то коленях или только на ваших? — выпалила она. Мактейн метнул на нее быстрый взгляд, и Сиуни уловила в зеленых глазах мага лукавые искорки. Однако смех так и не сорвался с его губ. — Полагаю, если я начну складывать на коленях постороннего человека, он сочтет меня эксцентричным, не правда ли? — Вас и без того могут счесть эксцентричным, — заявила Сиуни и едва не прикусила себе язык. Что она говорит? Все унизорделась. До того, как она увидела филантропа воочию, все казалось куда более легким. А теперь даже взлелеенная на протяжении почти всей жизни раздражительность не могла бы ее сейчас спасти. Как же выйти из неловкого положения? Пожалуй, лучше всего притворится, что минуту назад не случилось ровно ничего из ряда вон выходящего. Так будет проще, и ее благотворитель-наставник останется доволен. К счастью, Мактейн улыбнулся и, как ни в чем не бывало, постучал костяшками пальцев по разделочной доске. «Весь мир состоит из складок». объяснял Макс, ворачивая квадратный лист оранжевой бумаги несколько раз пополам. Но Сиуни, конечно же, в курсе азов. Суть в том, чтобы сделать складки правильно. Их надо расположить единственно верным образом, иначе заклинания не сработают. Точно так же, как нельзя заклинать зеркало, если оно не может дать точного отражения». «Или испечь фруктовый пирог, не имея нужных ингредиентов», — робко вставила Сеоне. Мактейн снова кивнул в ответ, но ученица почувствовала, что даже столь скромный знак одобрения безумно важен для нее.